пабе висел густой пивной туман с острым запашком виски. Вдоль стойки теснилась толпа мужчин со страстью фауста, ловивших последние прекрасные мгновения. Не брезгуя толчаёй, Гордон втиснулся между жирным камевояжором, пившим Гинес, и тощим типом, на вид опустившимся майором, Которого отличали унылые сосульки усов и весьма краткий лексикон, практически состоявший из Во как, и как это Гордон бросил на мокрую стойку полкроны. Литровую крепкого. Где литровые кружки? Прокричала барменша, отмеряя в стакан виски и кося глазом на часы. «Литровые на верхней полке! Эфи!» — зычно откликнулся с другого конца бара хозяин. Барменша нажала на кран и подвинула пиво. Гордон взялся за ручку, приподнял огромную кружищу. «Ну и тяжесть! Интересно, сколько весит? Пинта воды?» Это фунт с четвертью. А литр? Ах, хватит рассуждать, пей. Долгий-долгий поток прекрасной свежести оросил горло. Гордон выдохнул, слабо икнув. Теперь еще, ну-ка. Следующий глоток однако едва не задушил, плеснувшись в носоглотку. «Держись, не блевани!» Слышалось, как хозяин кричит «Закрываем! Последние заказы, джентльмены!» Гордон передохнул и снова припал к пиву. «Ах, пуста!» «В три глотка! Неплохо!» Он постучал кружкой о стойку. «Эй, еще сюда!» «Во как!» — сказал майор. «Хорошо пошло», — одобрил Жор.